Глава 20 Даже самой не верится, что совсем недавно я была так дружна с одиночеством, наслаждалась свободой и была совершенно неуязвима от того, что рядом нет дорогого и единственного. Я привыкла выбирать подарки на Новый год только Верке и ее сыну. Мне не нужно было ломать голову, что подарить любимому, по причине того, что любимого нет. В моей съемной квартире всегда были только одна пара тапочек, и одна зубная щетка. Никого не нужно ждать поздними вечерами, и никто не раскидывает свои вещи. Я привыкла спать в постели одна и не считала себя несчастной или одинокой. Я свободная. И эта свобода давала мне крылья. До недавнего времени одиночество было частью моей философии. Если человек силен, оно его совершенно не напрягает. Когда находишься в отношениях с другими людьми, приходится идти на компромиссы забывать о своих желаниях и исполнять чужие навязанные роли. Когда одна, ты делаешь, что хочешь, а не то, что хотят другие. Такое внутреннее бегство от людей помогает провести ревизию и чистку собственного «я», а также поменять свои жизненные ценности. Многие абсолютно меня не понимают, и как бы я ни старалась, мы все равно говорим на разных языках. Я решила не тратить на них свое время и силы. Мне стало нравиться жить для себя. По крайней мере, я знаю точно, никто не ударит меня ножом в спину. Я не разочаруюсь в каком-нибудь мужчине-оборотне и не испытаю унижения от того, что меня растоптали. Я привыкла жить в мире, где главное – это деньги. Деньги и никаких обязательств. Деньги и полнейшее отсутствие даже иллюзии любви. В выбранном мною жестоком мире нельзя быть слабой. слабый здесь невозможно выжить. Моментально затопчут, быстро погибнешь. На настоящую любовь не оставалось ни желания, ни времени, ни сил. Я всегда считала, что мне нет места в мире обычных людей. Я зарабатывала на жизнь мошенничеством и жила одним днем. Понимала, что надо остановиться. Но почему-то уже ничего не хочется. Ведь все вокруг слишком пусто, серо и мерзко. А самое страшное, что исчезает надежда. Надежда на то, что все плохое забудется. Словно появится провал в памяти, а затем встретится человек, который искренне тебя полюбит и согласится разделить с тобой судьбу. И вот этот человек появился. Он знает обо мне очень много и ни за что меня не осуждает. Наверное, потому что мы с ним из одного болота, но настанет день, и мы обязательно очистимся. Таких, как я, обычно кидают камни. Мошенница, аферистка. Не надо кидать в меня камни. Мне и так больно. Я прошла жестокую жизненную школу и считая себя всего лишь жертвой обстоятельств, у которой не было крыши над головой и мудрых наставников. Я понимала, что путь, который выбрала, путь в никуда. У меня не было ни точки опоры, ни семейных ценностей, ради которых можно проститься с прошлым, закрыть на него глаза и переписать свою жизнь набило. Все время я искала любовь и набиралась жизненного опыта. У меня были отношения с мужчинами до Ястреба, Но никогда не было так, как с ним. Все мои мужчины были не похожи друг на друга. У каждого своя судьба, своя история и свой взгляд на мир. Я всегда хотела свободы. Это очень странное чувство, когда берешь мужчину за руку и не ощущаешь исходящее от него тепло. Я упорно искала руки, которые смогут меня согреть. Старалась быть всегда разной, выглядеть неотразимо, И на практике изучать мужскую психологию. Изучать мужчину всегда интересно. В моем образе присутствовали шарм и сексуальное обаяние. Сексуальная женщина это загадочная женщина. Все, что у других написано на лице, у нее проскальзывает в голосе, взгляде и жестах. Есть такое понятие сексуальный взгляд он должен быть достаточно смелый. Глубокий и слегка зазывной. В нем бездна, обаяния и страсти. Красота и сексуальность разные вещи. Красота это чувственность. Можно быть безумно красивой и одинокой и несчастной, потому что эта красота слишком холодная. Она не несет тепло, и рядом с ней невозможно согреться. Чтобы быть сексуальной Нужно в первую очередь быть уверенной. Моя любовь придала мне еще больше уверенности в себе и позволила поверить в свою исключительность. Найти мужчину для меня всегда было плевым делом. Любое знакомство с сильным полом превращается в маленькое волнующее приключение. Мне нравилось выбирать самой. Я чувствовала себя настоящей охотницей, а понравившуюся мне мужчину – жертвой. Стоило посмотреть на нужный объект с зазывным взглядом, как он тут же терял бдительность и всем своим видом демонстрировал готовность ответить на мой зов. Возможно, мои отношения с мужчинами складываются проще по той причине, что я отчетливо понимаю, любой заинтересовавшийся мной мужчина смотрит на меня в первую очередь как на сексуальный объект. Одним словом, я принимаю правила мужской игры, и становлюсь достаточно сильным игроком. Прежде чем мужчина полюбит женщину, он должен ее захотеть. И от этого никуда не денешься. Я никогда не считала себя сногсшибательной красавицей, но всегда преподносила себя так, что мои недостатки окружающим казались достоинствами. Так получилось, что я могу оценить себя с точки зрения мужчины. Стоило лишь подойти к зеркалу и посмотреть. Глядя на отражение, я думаю о том, как отреагирует на меня какой-нибудь мужчина. Пройдет мимо, с безразличным видом, или остановится и будет долго смотреть на след, А может быть, даже догонит. Я всегда умела давать повод для самых сокровенных фантазий. Когда знакомлюсь на вечеринке, я знаю, что в тот момент, когда мужчины оглядывают меня с ног до головы, они озабочены лишь одной мыслью – даст или не даст. Но я всегда была кошкой, которая гуляла сама по себе и которой не требовался постоянный хозяин. Я всегда боялась быть с мужчинами открытой и искренней, потому что отлично зная, чем это чревато. И вот теперь в моей жизни все складывается вопреки моим принципам. На моем жизненном пути встретился мужчина, который вывернул мою душу наизнанку до болезненной дрожи. Все, что когда-то было для меня очень важным, Тут же стало второстепенным. Он осторожно заглянул в мое сердце и остался в нем навсегда. Стал единственным кусочком счастья в этом мире и самым важным человеком в моей жизни. Больше всего на свете меня пугает мысль, вдруг его потеряю. При воспоминаниях о любимом я покрываюсь мурашками и расплываюсь в блаженной улыбке. Я так и не сомкнула глаз до утра. «Ты что сегодня такая невыспавшаяся?» – хитро спросил шеф после того, как ранним утром визажист привел меня в порядок. «Просто не очень хорошо себя чувствовала», – ответила я, выставляя мощную защиту. «Визажист сказал, у тебя с утра были большие мешки под глазами». «Илья Петрович, я живой человек и не могу всегда выглядеть на все сто». «Как у тебя с ястребом?» Этим вопросом шеф придавил меня к стене. Я отчетливо понимала, что если сейчас буду говорить на данную тему, меня не спасет никакая защита. Мне нельзя ни думать, ни говорить о ястребе. Все хорошо, буркнула я и тут же перевела разговор на другую тему. Илья Петрович, может быть, вы мне объясните, для каких целей нам нужен антиквар? Что мне завтра с ним делать? Готовить шашлычок, интриговать, завораживать увлекать и читать его мысли. У него только одни мысли – затащить меня в постель. «Прекрасно!» «Что значит «прекрасно»?» – взвилась я. «Вступать с ним в интимную связь я не собираюсь!» «Твое право!» – произнес шеф. Он вдруг изменился в лице и заговорил достаточно серьезно. «После пикника ты должна сделать все возможное, чтобы антиквар пригласил тебя в свой особняк. Даже не сомневалась. Умница! На пикнике заведи разговор с Эдуардом о его коллекции. Покажи свою искреннюю заинтересованность к дорогим вещам. А когда попадешь в особняк, сделай так, чтобы антиквар отпустил всех охранников и в доме никого не осталось. Дай ему понять, что останешься на ночь. Но с одним уговором ты не желаешь светиться. У тебя непорочная репутация, голубая кровь, и аристократические корни. В общем, Аня, постарайся. Даже если он все-таки кого-то оставит в доме, ты должна точно знать, где и кто находится. Уговори антиквара показать тебе свою коллекцию. Эдуард поведет тебя в цокольный этаж. Когда будет открывать бронированную дверь, чтобы провести тебя в свое хранилище, ты должна просканировать его мысли и запомнить код. У Эдуарда достаточно большая коллекция антикварных украшений. После показа коллекции предложи выпить вина. Как подсыпать вино клофелин, тебя учить не надо. Шеф поставил передо мной пузырек и продолжил. Подсыпаешь клофелин. Как только антиквар заснет, идешь в хранилище и забираешь всю коллекцию антикварных украшений. Она поместится в дорожную сумку, которую ты и возьмешь на пикник. Хранилище, работай в перчатках. Сложив все в сумку, выйдешь из дома и пойдешь к проезжей части. Ястрей будет тебя ждать недалеко от особняка. Сядешь в его машину и приедешь сюда. Несмотря на то, что дом антиквара находится в охраняемом поселке, там проверяют только машины. Спокойно выйдешь через поселковую охрану. Там около 300 домов и в каждом полно прислуги. Всех в лицо не знают, Прислуга постоянно меняется. Даже если на выходе тебя кто-то о чем-то спросит, что маловероятно, скажешь, что ты домработница, и тебя отпустили на пару дней домой. Треть домов сдается в аренду. Поэтому можешь смело называть любую фамилию. А если попадусь? Я почувствовала, как дрогнул мой голос. Если будешь делать все по-умному, не попадешься. Аня, ты ловкая и сообразительная девушка, умеющая читать мысли других людей. Я же тебе говорю. Поселковая охрана проверяет только машины. Я больше, чем уверен, тебя никто ни о чем не спросит. А если антиквар не отпустит охрану? Как я выйду из дома с сумкой? Сделай так, чтоб отпустил. Что значит сделай? Легко сказать. Я же не могу его заставить. Если в доме кто-то останется, позвони Ястребу. Тогда он придет и поможет. Но должно быть не больше одного охранника. Ястреб должен его убить? Аня, не задавай лишних вопросов. Я жду тебя с сумкой ювелирных украшений. Если ты профессионально выполнишь задание, получишь хорошее вознаграждение. Но ведь после того, как Эдуард очнется, он будет меня искать. И не найдет. Кто тебя здесь найдет? Тебе уже создадут другой образ. Запомни. Пока работаешь на меня, ты в безопасности. Но ведь после выставки Эдуард провожал меня до машины и видел автомобиль Ястреба. Не переживай, у Ястреба уже будет другой автомобиль. Илья Петрович, я боюсь, у меня ничего не получится. У тебя все получится, вот увидишь. Просто нужно хорошо постараться не сомневаясь в твоих способностях.